Объяснив причину смерти несчастным случаем, играл с ножом и сам набрушился на него во время припадка подучий черной болезни. В подтверждение своего плана Клешнин сказал, что во дворце царевича есть мамка, боярня Василиса Волохова, которая в обиде на царицу Марию Федоровну. Ее сын Осип целые дни проводит с царевичем Такая идея Годунову понравилась. И он дал поручение Клишнину искать исполнителя. Вначале Борис Годунов решил поручить организацию убийства царевича своему родственнику, дворянину, боярину Григорию Васильевичу Годунову. Но тот категорически отказался и стал отговаривать Бориса не брать на душу греха. Затем Годунов согласился с предложением Клешнина направить в Углич для выполнения задуманного в качестве управляющего хозяйством царевича дьяка Михаила Семеновича Бетеговского, служившего ранее в разбойном приказе. У Бетеговского была родня в Угличе. Годунов пожелал предварительно поговорить с дьяком. Клешнин привел Битяговского к правителю представил, как верного человека хвалил. Когда Клешнин оставил их одних, Годунов предложил Бетеговскому организовать убийство царевича. Як согласился, при условии, что если ему это лично прикажет царь Федор Иванович. Вскоре Годунов пригласил Бетяговского к царю, которого предварительно ввел в заблуждение тем, что дьяк сомневается, имеет ли право правитель от царского имени посылать его в Углич. Федор Иванович сказал Бетяговскому, что тому надлежит ехать в Углич и делать все, что скажет Годунов. Когда Бетяговский попытался выяснить конкретное поручение относительно царевича Дмитрия, то царь, будучи в неведении, ничего не пояснил, а Годунов, прервав дьяка, пообещал дать ему батагов. Битяговский приехал в Углич с сыном Данилой, племянником Никитой Качаловым, женой и дочерьми Дунькой и Машкой. Новый управляющий хозяйством Вел себя грубо и высокомерно, давая всем понять, что он назначен самим Годуновым от имени царя. Однако на его появление царица Мария Федоровна и ее родня не реагировали. У них были более серьезные заботы. Готовили заговор против Годунова. 2 мая 1591 года Бетяговский пригласил к себе родственницу Василицу Волохову с сыном Осипом и попросил поведать, что происходит в княжьем дворе. Василиса, будучи обиженной Марией Федоровной, рассказала, что сейчас у царицы тайно находится опальный Богдан Яковлевич Бельский, который встречался с ее братом Михайлом Нагим.